Глава 7. Прыжок в Альпы. Полёт получился изматывающим. Дважды самолёт попадал в обледенение, приходилось снижаться в ночной темноте, что чередовало встречи с землёй. Один раз Олег чуть было не потерял пространственную ориентацию и был на грани сваливания на крыло. Хендрикс спокойно посапывал, приткнувшись к правой стороне кабины, что спровоцировало ощущение крена. Пришлось убеждать себя в исправности авиагоризонта, что механический ответ априори не может врать. Ближе к фронту погода наладилась, и он сумел разглядеть сначала извилистую Вислу, а затем Люблин. Сразу на душе стало легче, до аэродрома оставалось часа полтора. Вскоре чуть справа на земле включили прожектор, и небо прочертил пунктир Орликона. Ура! Он на линии фронта. Где-то рядом должна быть дорога. по которой в 41 группе армия Юг двинулась на Киев. Пытаясь высмотреть ориентиры, Олег вглядывался в темноту до резьев в глазах, поэтому не сразу понял суть мерцающих оранжевых огоньков. Самолёт. Он буквально наваливается сверху на другой самолёт. Резко отвернув в сторону, посмотрел на попутчика справа, затем поднырнул для оценки с другой стороны. Сило это не видно, но мотор один. Это у 2. прозванная немцами Кафемуле, Кафемолкой за обработку целей в пыль. Пристроившись чуть ниже сзади, Олег полетел следом. Над аэродромом штурман выстрелил серией сигнальных ракет, в ответ на земле замигала красная лампочка, и У-2 с ходу пошёл на посадку. Заход на второй круг неизбежно закончится потерей ориентира, по сему пришлось садиться парашютированием. Эта методика резко уменьшает скорость, что увеличит отрыв от ведущего. Уже на земле Олег заметил в стороне свет синей лампы и порулил на огонек. Подсветка может быть только у штаба, и, судя по возбужденным голосам, не ошибся. А когда заглушил двигатель, то растерялся. Перед входом в штаб собралась стайка девушек в летных кабинезонах и по-мужски курила папиросы. Ему сразу расхотелось подходить. Женщина весьма эмоциональна, и ночная встреча с немцем может закончиться печально. «Эй, красавицы!» Где тут у вас контрразведчик, крикнуло он в темноты. Иди по тропинке, третья землянка слева, сплёвывая, ответил одна из лётчиц. Хороший ответ, для начала надо найти саму тропинку. Подсвечивая жучком, они нашли указанный адресочек и спустились в землянку. Лектора привёз, не поднимая от подушки головы, спросила сухонькая женщина в погонах старшего лейтенанта: "Выход. Пароль гранит с пассажиром". Ответил он: Прилетел, что ли? Прилетел. Генрик тут же завалился на лавку досматривать прерванный сон, а Олег сел у стола. Началось со звонивания с вышестоящим начальством, ругань с какими-то шпалами, глаза сами закрылись, и он уснул. Проснулся словно от толчка за крошечным оконцем дневной свет на часах за полдень. Хозяйка землянки свернулась калачиком на столе, Генрик храпит на лавке, а он на кровати без сопок. по толстым верблюжьим одеялам. Олег осторожно перенёс женщину в тёплую постель, заботливо укрыл одеялом и начал собираться. Он прилетел под утро и до сих пор не представился командиру полка, а это не порядок. В штабе никого, лишь одинокий солдат и скучает у телефона. Где командир полка? В столовой. Все в столовой. Щитовой домик за землянками мелтного состава. Телефонист махнул рукой себе за спину. Перед дверью Олег привычно оправил мундир и вдруг услышал разухабистый мат в исполнении Веселова. «Какая блядь вчера дежурила?» Последовавший неразборчивый ответ со всхлипываниями был прерван грозным рыком. «У тебя ночью на аэродром сел немецкий самолет, а ты мух ловила! Где летчик? Где тот, кто сидел во второй кабине?» «Батальон аэродромного обслуживания отправлен на прочесывание леса», — ответил дрожащий голос. Он специально сел рядом со штабом, чтобы легче в лес убежать, да? "Мы проверим каждый кустик", дрожащим голосом промямлила женщина. Олег решительно открыл дверь и весело-радостно заорал: "Пошли нахер все под домашний арест до первого боевого вылета!" И расталкивая лётчиц, вбросился обнимать исчезнувшего немца. "Задушишь. Нам ещё твои погоны надо обмыть. За назначение командующим армией тоже надо выпить". Переводя дух, заметил Олег. Но генерал не слушал, сдернув с него летную куртку, развернул к молодым женщинам. «Вот вам немец! Герой, которого все зовут Студент!» Летчицы охнули, а Веселов снова рыкнул. «Марш под арест!» «А ты...» — он ткнул пальцем в миловидную летчицу в майорских погонах. «Останься! Пообедаем вместе!» Девушки, некоторым нет и двадцати, шустренько шмыгнули за дверь, а Веселов с довольной усмешкой устроился за командирским столом. Комполка скромно пристроилась рядом, а Олег сел напротив. В летной столовой всегда обслуживают симпатичные девушки, а здесь на кухне и в обеденном зале работают молодые солдатики. Перед командующим 6-й воздушной армии поставили супницу ароматного харчо, в центр бутылку армянского коньяка и тарелочку с прозрачными дольками лимона. За тебя, студент! За твоё возвращение, поднял рюмку генерал. Затем выпили за очередную звёздочку на генеральских погонах, за победу, поминули погибших, и майор немного ожила и поинтересовалась: "Откуда вы прилетели?" "Из далека, 7 часов за рулём, задница онемела, вот и отключился в землянке контрразведчицы". "За рулём", хохотнул Веселов. "Ты куда своего немца дел?" "Сурком спит, дрыг весь полёт и сейчас отсыпается". пояснил Олег. Пленный или как? Коммунист из учёных. СД его обложил и начал использовать в качестве приманки. 7 часов, сплеснул руками майор. Я после пяти вылетов по 20 минут на ногах не стою. Ты себя с ним не сравнивай, хмуро заметил генерал. Слышала про угнанный самолёт Гитлера? Его работа. Официант принёс крепко заваренный кофе, который входит в обязательный рацион лётного состава. На радостях Олег взял кусман белого хлеба и намазал толстым слоем сливового мармелада. «Проголодался?» — с сочувствием спросила майор. «Не, соскучился по вкусной еде. В Германии на карточке выдают овсяный хлеб с целлюлозой и жуткое пойло под названием кофе». «Не просто так, — Черчилль сказал, — что выбомбит Третий Рейх из войны», — заметил Веселов. Тем временем солдат привел выспавшегося Хенрика, который без стеснения набросился на вкусную еду. Наслушавшись рассказов генерала, майор улезнул к своим девочкам с явным желанием поделиться новостями и эмоциями, а Олег с Васильевым под кофе допили коньяк. В столовую заглянула дютант. Товарищ генерал-лейтенант, к какому часу готовится самолёт? Прогревайте вылет по готовности. Согласую со службой воздушного наблюдения маршрут до Москвы. Раньше согласование не требовалось, заметил Олег. С января 43-го локаторы перекрыли небо от линии фронта до Волги. Я о согласовании ещё осенью посылали только оповещение. Сейчас такой номер не пройдёт, усмехнулся Веселов. Московский центр даёт маршрут с учётом погоды и других полётов. Олег тоже усмехнулся. В 13-м году отсталая Россия занялась организацией полётов. В 44-м в СССР появились воздушные коридоры. Генрик закончил стучать ложкой. И все вместе пошли на природу. На лавочке у входа их поджидало комполка. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу подполковнику. Ну, дела. За полчаса узнали звания и, судя по довольному личику, приготовили сюрпризец. Весело что-то буркнул и закурил генеральский казбек, отличавшийся от обычного лаковой коробочкой. Майор подошла к Олегу и запинаясь продолжила: Товарищ студент, вот, возьмите, девочки собрали. У вас жена на сносях и протянула увесистый вещь мешок. Отказываться нельзя. Подарок не ему. Женщина от чистого сердца дарит его жене. Поблагодарив, Олег достал из шторха подарок пастушке. Это вам от немецких крестьян. Сыр ещё не настоялся, черви выйдут через 2 недели. Ой, спасибочки. Осенью Еуфария до привозила из отпуска такой же. Вкуснотища. К Веселову подошёл командир Л2 и доложил о готовности к взлёту, и все направились к самолёту. Прощаясь, генерал пальцем погрозил комполка и напомнил о домашнем аресте всего офицерского состава. Смешно. Весь полк собрался у штаба и машет на прощание. Не успел Олег толком отдохнуть, как последовал вызов в осназгру. На столе прождала развёрнутая карта Зальсбурга с предгорьями Альп. Тебе предстоит вывести генерала химических войск Агарошов Василий Васильевич. Захватить или эвакуировать, уточнил Олег. Он сам и заявил желание перебраться в СССР, но внешняя операция должна выглядеть захватом. Кража невесты по обоюдному соглашению намного хуже. Нашей агентуре пришлось потратить на него немало времени. Не принял шутки, Василий Васильевич. Купили, догадался Олег. В прошлом году в Рейхе произведено почти 200.000 тонн боевых отравляющих веществ. А он главный специалист в этом деле. Женевскую конвенцию о не применении химического и бактериологического оружия подписали все страны, но ни одна из них не прекратила их производство. Среди последних приказов Верховного главнокомандования Олег запомнил как раз химический. В действующей армии снова ввели штаб химической разведки, а войска обязали носить противогазы. Не зря Гитлер создал из ветеранов империалистической войны дивизии народных гвардейцев, пошутил Олег. Не думаю, что полки из солдат от 55 и старше смогут исправить положение. Но они пережили не одну химическую атаку. Газы прошлой войны хорошо изучены. Беда в том, что никто не знает современных отравляющих веществ эхо. Где-то слышал о циклоне, задумчиво сказал Олег. И что? Твой циклон может быть нервно-паралитического действия или удушающего? Химикам нужна формула и боевые свойства. Понял. Что я должен сделать? Для начала научиться мимикрировать. Полиция вылавливает всех инвалидов и вывозит в особые лагеря. С чего это вдруг? Совсем безнадёжных отправляют на эвтаназию, трудоспособные идут на принудительные работы. Мне теперь бабка одеваться, сварливо спросил Олег. Не поможет. В Третьем Рейхе работать должны все. Для нетрудоспособных прямая дорога на кладбище. Совсем на цки охренели. У нас миллион расстреляли, теперь взялись за собственных граждан. Кстати, совсем забыл. Держи похвальное письмо от Special Operations Executive. Снова зовут, тревожно спросил Олег. Хвалят за безупречно проведённую операцию, усмехнулся Василий Васильевич. В Эрфурте у них свой агент. В Грод оказались от секретности. Ты у нас единственный засвеченный, поэтому под все шумные операции подставляется имя студент. Зачем Ну ты даёшь. Кто у нас идёт учиться в Академию наркомата иностранных дел? Тебе в Лондоне цены не будет. Из меня посол, как из зайца волка дав, возмутился Олег. Не шуми. Послом тебе никогда не стать, это политическая должность. Зато военный атташе получится всем на зависть. Я баран в военных делах. Ты станешь не просто ветераном войны с британским орденом на груди, а соратником многих заслуженных офицеров империи. Мир дружба? Правильно понял. Именно дружба, а не ползание на животе вокруг военных баз. Мы навоевали, и сы новых миллионов похоронок не хотим. Тут не поспоришь. Европа в руинах, и ни один здравомыслящий человек не подаст голос во славу нового кровопролития. Но идея мирового господства существовала до Александра Македонского и не умрёт вместе с Гитлером. Подготовку к химической атаке Скрытно возможно. Необходимо оборудовать особые склады, разослать артиллеристам специальные таблицы, бомбардировщики должны получить поправки к своим прицелам. Все три разведки практически одновременно доложили руководство о надвигающейся угрозе, и три лидера единодушно решили дать суровый ответ. Ни Сталин, ни Рузвет, ни Черчилль даже не думали о превентивной атаке, они заботились о отражении вражеской. Для этого надо узнать формулу и боевые свойства отравляющих веществ рейха. По этому желанию немецкого генерала перебраться в СССР никто не собирался препятствовать. Более того, союзники взяли на себя обязательство сделать всё возможное для оказания помощи ГРУ СССР в подготовке к заданию и возвращению обратно. Олег много слышал о летающей крепости, а сейчас, оказавшись на месте второго пилота, понял принципиальную разницу с П-8. Крепость можно сравнить с летающим сараем, по которому легко пройти от кабины пилота до кормового стрелка. На Пе-8 подобное невозможно. Надо согнуться, а после бомба-люка ползти на четвереньках, и ширина фюзеля же несравнима. Он пришел к выводу, что крепость тащит по небу самую себя, а наш самолет несет бомбы. — Ну как? Понравилось? — после взлета спросил командир корабля. — Шикарно! Здесь можно танцевать! "Ещё бы", воскликнул капитан и похвастался. "Всё самое большое и лучшее изготавливается в Америке". Алекс вспомнил анекдот о ковбое в Австралии и расхохотался. "Увы", смех смехом, а после полёта пассажиром в Италию ему предстоит освоить высотный истребитель Юнкерс 88, который перелетел к союзникам. Будь он один отправился бы на пятачок в Словакии, контролируемый войсками НКВД. Но возрастной генерал не выдержит длительных физических нагрузок. а тащить его на себе равносильно провалу. Разгром с последующей ликвидацией Южной группы войск аукнулся немцам чередой суровых постановлений. Населению Третьего Рейха запретили покидать места постоянного проживания. Дороги и вокзалы перекрыты патрулями СД с правом расстрела самовольных беженцев. «Почему не Шторх? В прошлый раз мы спокойненько перелетели линию фронта», недовольно спросил Олег. «Все, отлетался». С тем же недовольством ответил шеф. Всякие курьеры с посыльными в сторону Восточного фронта и обратно запрещены. Это как? Операции разрабатываются в ставке, затем фюрер лично вручает своим фельдмаршалам. С чего это вдруг? удивился Олег. Сам не догадываешься. Коллеги перехватывают более половины секретных пакетов. От аэродрома под Полтавой до точки сброса крепость летела на автопилоте. Командир перешёл на ручное управление лишь на подходе к цели, причём бомбы бросали по команде ведущего без индивидуального прицеливания. Затем самолёты разошлись веером, чтобы случайно не столкнуться в кромешной мгле, и капитан снова похвастался. Каждую ночь дарим румынам по 1000 тонн бомб. Я не заметил разрыва зенитных снарядов и света прожекторов, заметил Олег. Разбежались мамолыжники, засмеялся командир корабля. Через пару недель подпишут капитуляцию. Я бы я ветов войну божам. Конец войне или налёты на Третий Рейх? поинтересовался Олег. Как прикажут, уклончиво ответил капитан. Хотелось бы улететь на Тихий океан. Налёты на Германию дорого обходились союзникам. Мощная лобовая броня позволяла Фоккерам подходить почти вплотную, а один залп пушек гарантированно отправлял крепость к негостеприимной земле. Союзники додумались поставить в хвостовой части РЛС блок с сигнализацией о приближающемся сзади противнике. Немцы немедленно отреагировали и оборудовали двухмоторные истребители стреляющими вверх пушками. Как бы то ни было, но в войне за небо Третьего Рейха союзники побеждали за счет численности. Если в начале сороковых в налетах принимали участие до сотни бомбардировщиков, то сейчас по вечерам с аэродромов взлетали уже тысячи. Но потери оставались большими. и основные удары наносились по авиационной промышленности. В результате ежемесячный выпуск самолетов упал с 4 тысяч до 500. Досталось и бронетанковым заводам, производство штурмовых орудий и танков сократилось от 30 тысяч единиц в год до тысячи в месяц. На востоке обозначился горизонт, и вскоре самолет окутался солнечными лучами. Кабина заполнилась ароматом кофе, а через несколько минут борттехник поставил между креслами пилотов маленький поднос с кофейником, двумя чашками, тарелочкой намазанных маслом галет и маленькими плиточками шоколада. Капитан сонно потянулся и посмотрел на часы. «Хватит спать, секонд! Выключай автопилот и потихоньку спускайся до трех тысяч!» Примечание. «Секонд» — жаргон, подразумевается «второй пилот». Конец примечания. «Я?» — удивился Олег. — Не смогу. Сегодня впервые увидел летающую крепость. — Мне сказали, что ты летчик со стажем, управлял истребителями и пассажирским юнкерсом. — Кроме того, умею ездить на мотоцикле и автомобиле, — последовало язвительное дополнение. — Не дрейф! Меня на Б-17 пересадили из кабины Пайпер Джей-3, и ты исправишься. Примечание. Легкомоторный самолет сельхозавиации по типу У-2. Конец примечания. Олег демонстративно перекрестился и выключил автопилот. Самолёт даже не качнулся, продолжив прямолинейный полёт. Здесь бустерное управление. Примечание. Электродистанционная система передачи сигнала от пульта управления в кабине на исполнительные электродвигатели. Конец примечания. Для пологого снижения хватило незначительного отклонения штурвала, но капитан поторопил. Больше, больше. Италия рядом. Улетим, придётся разворачиваться обратно. Кофе разольётся, заметил Олег. Отлично, чашку в правую руку, а левую управляй. Видишь Мессинский пролив? Пикируй прямо в него. Вообще-то это пикированием не назвать, изменение положения рулей высоты не намного увеличило угол снижения. Освоившись с управлением, Олег пристроился в хвост перед идущей машины и занялся завтраком. Через час командир взял управление самолетом на себя и после посадки указал на стоящий УКП «Додж». «Это твой. Садись и гони на аэродром «Форли». Вот так сел и поехал», — не поверил Олег. «Ну да. Итальяшек нечего бояться, бензина тебе хватит, а гостиницы и рестораны для освободителей бесплатны». Самодовольное заявление заставило усмехнуться. Дело в том, что после оккупации Италии генерал Эйзенхауэр, или проще Айк, установил обменный курс лиры к доллару собственным приказом. Как следствие, в магазинах или ресторанах попросту не хватало наличности для сдачи, а центы оккупационной кассы не принимали. Деньги как раз не проблема. В кармане было предостаточно наличности всех воюющих держав, включая греческие драхмы. Проблема во времени. В Москве таше союзников обещал доставить Олега на аэродром Форли, и никто не подумал, что это может быть автотранспорт. Соответственно, никаких задержек в плане не предусмотрено, а путешествие с юга на север займёт не менее 3 дней. Сокращать количество учебно-тренировочных вылетов Олег не собирался и решительно направился в штаб. Увидев советского офицера, полковник дружески поздоровался и предложил сесть. Рад встречи с пилотом союзников, взаимно любезно ответил Олег. У меня просьба. Поездка в Форле на машине займёт пару дней. А времени в обрез. Никаких проблем, воскликнул полковник. Британцы оставили мне De Havilland Mosquito. Перегони его в Тривизу. Вы предлагаете сесть в незнакомый самолёт и улететь на север? Разумеется, для вас, он указал пальца на ординские планки, это пара пустяков. А мне польза. Попытка выкроить больше времени для ознакомления с немецким истребителем обернулась самостоятельным полётом на неизвестном британском самолёте. Кто-нибудь объяснит мне особенности управления этим москитом? Сейчас вызову штатного штурмана-бомбардира, а пилот того в госпитале крепко подрался с моими парнями. Рыжеволосый крепыш настолько обрадовался появившемуся шансу убраться от гостеприимных союзников, что пообещал: "Господин лейтенант-полковник, вы только посидите в кабине, я сам самолёт поведу". Подобный поворот Олега устроил, а реальный полёт порадовал помощью нелицензированного лётчика. «Москито» оказался строгой машиной с кучей заморочек. Взлетный режим требовал предварительной установки триммеров, иначе самолет вообще не оторвется от земли. Затем следовала переустановка для набора высоты, а сам полет напоминал детский аттракцион «Кузнечик». В угоду скорости конструкторы пожертвовали площадью крыла, в результате «Москито» переваливался уткой и курицей клевал носом. Через 20 минут Олег предложил. «Перекури, лейтенант, иначе руки отвалятся». К удивлению, штурман-бомбардир достал сигареты без фильтра и действительно закурил, сбрасывая пепел под ноги. Через 20 минут они поменялись обратно и так летели до аэродрома. На подлете лейтенант вызвал КП. «Вышка, я 46-й. Прошу разрешения на посадку». «Привет, Пит. Ты с кем?» «Со мной русский пилот. Найди добровольца подбросить его до Форли». Извини, к Янке никто не полетит. Пусть тормознёт на полосе, я выпрыгну, а доброволец уйдёт на взлёт, вмешался Олег. Отличная шутка, парень, засмеялся дежурный офицер. На такой трюк многие согласятся. У москита выход из кабины через боковой люк, который находится под ногами штурмана-бомбардира. Так что трюк с выпрыгиванием сложности не представляет, тем более что пилот обязательно остановится иначе люк не закрыть. После выполнения предпосадочной коробочки штурман-бомбардир попросил: "Беру управление". Я никогда не сажал самолёт. Олег в миг вспотел: "Он управление толком не освоил, а тут сажай. Деваться некуда". Вместе перевели Москита в посадочный режим и начали заходить на полосу. Машина сразу оправдала данное ей название непредсказуемого насекомого. Амплитуда раскачивания резко увеличилась, нырки стали глубже, плюс ко всему добавилось рысканье по курсу. На последних метрах Олег в отчаянии задрал нос и поставил лопасти винта на нулевой шаг. Если суждено грохнуться, то первый удар придется на хвост, деревянная конструкция сработает буфером и смягчит удар тяжелой кабины с двигателями. «Браво русскому пилоту! Никто из нас ни разу не сажал этого кровососа на три точки!» Столь шумная и доброжелательная встреча заставила Олега смутиться и честно признаться. «Не думаю, что смогу еще раз повторить подобный фортель». Фортел говоришь? Вышел вперёд полковник. А орден за выдающиеся заслуги просто так дали? Вопрос окончательно смутил, но ответить пришлось полуправдой. За Ближний Восток воевал вместе с австралийцами и новозеландцами. Сколько сбил? Продолжал допытываться полковник. В воздухе Юнкерс и Дорнье с планерами затем покрошили стоянку с казармами. Это ты разнёс аэродром Эль-Каим? В Каире было столько разговоров. Аэродром в Дребесгерика заполнен трупами, а вокруг никого. "Командир, парни просят принять русского в нашу стаю", попросил майор. "Я за, кто против?" Таковых не оказалось, и Олега увели в офицерский бар, расположенный тут же на аэродроме. Далее последовала шутливая экзекуция. Пришлось забраться на стол и сделать ласточку, при этом ему вручили стакан виски, который он выпил под свист окружающих. Полковник забрался рядом с Олегом и торжественно провозгласил: "Отныне этот русский пилот, член нашей соколиной стаи непобедимых королевских ВВС", и вручил китель лейтенанта-полковника с лётными шевронами. Затем все вместе вернулись на лётное поле и провели фотосессию на фоне маскито. Причём Олега фотографировали как в советской форме, так и в кителе королевских военно-воздушных сил. История с фотографией получила продолжение после войны, когда Олег переехал с женой и детьми в Лондон. В одной из газет появилась статья, в которой его назвали суперсекретным советским шпионом, способным выкрасть любые тайны империи. Сразу поднялась шумиха с требованием объявить военного атташе персоной нон грата. В акханалию погасила фотография Олега в окружении пилотов королевских ВВС на фоне Мустангов. Ветераны войны красочно описали спасение советским летчикам утерянного самолета с последующей вечеринкой и приемом награжденного британским орденом Героя в Соколиную стаю. Как и предсказывал Василий Васильевич, должность военного атташе заключалась в раутах, приемах и встречах. Валя восстановила знакомство с хозяйкой поместья Харвуд, и дело быстро наладилось. Через личные знакомства сотрудников посольства налаживало внешнюю торговлю, в Британию продавали все, что они желали купить. Торговые суда везли на остров Пилолес, электродвигатели, станки и прессы. В порту выгружали фанерные ящики с елочными игрушками, фаянсовыми чашками и диванными пружинами. Кроме того, личные контакты позволяли проникнуть принадлежащие империи и колонии. Товары сейчас могут вызвать улыбку, ибо это были кастрюли, эмалированные тазики, хозяйственное мыло и чугунные утюги. Но первые скромные шаги позволили начать полноценную экспансию товаров из СССР. Всё это случится не скоро. А сейчас Олег сидел в кабине Юнкерс 88 и отрабатывал до автоматизма управление самолётом. Рука сама должна найти нужный выключатель или тумблер, а мимолётный взгляд не перепутать альтиметр с тахометром. Ночной истребитель ничем не отличался от стандартного бомбардировщика, разве что кабиной да рулями увеличенной площади. Посмотри на карту. До твоего возвращения мы не будем бомбить вот этот район Зальцбурга. Командир авиакрыла обвёл карандашом южный сектор у реки. Я управлюсь за неделю, заметил Олег. Специалисты по дешифровке данных фоторазведки выбрали для тебя лощину и составили карту со всеми тропинками. Спасибо. С её помощью легко выбраться на дорогу. Зайди на склад и возьми два маячка. Постарайся как можно быстрее расставить их вдоль лощины. Вторым заходом самолёт сбросит багаж. Маечки, Олег уже видел, шикарная выдумка. Направлена строго вверх фонарь, хорошо различим с самолёта и практически не даёт засветку по бокам. Кроме того, он заводится по принципу детской игрушки: раскручиваясь, пружина приводит в действие маленький электрогенератор. И последнее. Генерал разложил ещё одну карту. Это тоже работа дешифровщиков. Здесь подход к взлётной полосе авиазавода Американцы выполнили свою часть подготовки к заданию на отлично. Десантная экипировка предусматривала любую ситуацию, начиная от приземления на отвесной скале и заканчивая падением в воду. О работе фоторазведчиков и дешифровальщиков говорить нечего. За несколько дней сфотографировали огромный участок северного склона гор, выбрано самое безопасное место и составлена подробная карта местности. Спасибо, искренне поблагодарил Олег и отправился собираться. С первыми звёздами аэродром заполнился рёвом прогреваемых моторов, а экипажи устроились на снятых чехлах в ожидании команды по самолётам. Но вот командиры получили инструктаж и начали выходить из штаба. Начальник контрразведки позвал одного из них. Садись в Dodge, Стив, здесь твой пассажир. Лейтенант в бороде с Проседиу запрыгнул в машину и без стеснения заявил: "Сегодня у меня удачная ночь. Ни тебе Зенита, к нейстребителей". Выброшу пассажира с багажом и спать. Тебя выбрали благодаря штурману. Он лучший бомбардир авиакрыла, заметил контрразведчик. Выбросим парня прямохонько в ущелье и багаж положим точно на маячки, пообещал Стив. Не забыл прогноз погоды с расчётом ветра. Здесь, пилот похлопал по лётному планшету. Штурману подготовлены выкладки направления и скорости по всем высотам. Сообщение о том, что сегодня вместо бомб они сбросят в горах диверсантов, экипаж встретил восторженным ура. Их можно понять. Излишне большой для своих боевых характеристик, этих охотны Митчелл был лёгкой добычей для немецких истребителей. Даже новички за одну ночь порой сбивали до 6 Б-25, а союзники теряли за вылет до половины самолётов. Прыжок в темноту начался с невообразимого кувыркания. Следуя полученной инструкции, Олег принял позу лягушки и оказался на спине. Он слегка прижал левый локоть и вместо переворота сделал кульбит через голову. Тем не менее, первый опыт затяжного прыжка начался удачно, он устойчиво падает лицом вниз. Задуманный мысленный отсчет в секунд потерял смысл, но инстинкт самосохранения заставил его начать с двадцатой секунды. Где-то у затылка звонко щелкнула пружинка, и он А стабилизирующий парашют развернул вертикально. Снова томительно потянулись секунды. Ладонь сжала вытяжное кольцо, но автоматика сама выпустила основной купол. Закончились 4 км свободного падения, ещё немного, и ноги встретят землю. А может, не землю, а скалу или одинокий валун. О плохом думать не хотелось. Любая травма в необитаемом ущелье закончится посмертным знакомством с падальщиками. Олег приземлился на склон и на заднице скатился с до дна лощины. Яркий луч фонарика высветил хрупкие пластинки расслоившегося камня и достаточно широкое пространство между склонами. Оставив ориентацию на потом, Олег достал маячки и запустил механизм мигалок. Багажный парашюты служат для стабилизации падения с незначительным замедлением, но прятаться от контейнеров негде, и он с покорностью фаталиста сел на щебёнку. Самолет пролетел невидимым и неслышимым, зато багажные контейнеры шумно грохнулись, добавив к падению звон разлетающихся щебёнки. Надо отдать должное американцам, в вопросах экипировки диверсантов они ушли далеко вперёд. Контейнеры легко разделились на составные части, а затем полыхнули в жарком пламени, попутно уничтожив парашют вместе со стропами и десантной муницией, создавая мотоцикл для австрийских горнострелков. Конструкторы разработали на редкость удачный пач 125. В доктрину молниеносной войны он не вписывался, и Вермахт отверг на самом деле отличный мотоцикл. Зато Олег наслаждался поездкой по крутым горным тропинкам, преодолевая подъёмы на приличной скорости. Куцая шинель времён предыдущей войны с нашитой на рукав нацистской повязкой выдавала в нём пропагандиста, а новенькая форма пилота без пагон с серебряным значком за ранение говорила о коротком боевом прошлом. К палаткам зенитной батареи Олег выехал точно в полдень. Всех собирать, огрызнулся присел однорукий лейтенант. Молоть в обязательном порядке, а строслужащие могут отдыхать. За правильное решение Олега сытно накормили, затем привели пацанов от 14 до 16. Лекция по методике национал-патриотического воспитания солдат не требовала от докладчика ни знаний, ни ума. Еврейско-большевистская Россия собиралась напасть на Третий Рейх, поэтому фюрер был вынужден нанести превентивный удар. Но евреи-коммунисты сговорились с в Всемирном еврейском центре в Нью-Йорке с целью уничтожить арийскую нацию. Муть. Но если ее ежедневно толдычить, юное поколение поверит. Во второй половине дня Олег приехал в деревушку, где находился штаб зенитчиков. Офицер СД, не глядя, проштамповал подписанные командирами батареи странички блокнота агитатора. «Все». Первый этап завершён, можно возвращаться в Зальцбург. Официальная печать подтверждает недельную поездку лектора по зенитным батареям, что обезопасит от расспросов на блокпостах народных дружин. В город Олег приехал уже в сумерках и прямым ходом отправился в гостиницу при канцелярии Гауляйтера. Примечание: Гауляйтер имперский наместник, обер-президент верного Гау. Ему полностью подчиняется правительство провинции. Охтёр на входе проверил партийный билет, а женщина за стойкой отметила командировочное удостоверение и дала ключи от номера. Здесь царил благополучный коммунизм, всё бесплатно, включая сытную еду в ресторане с настоящим мясом и вином. Следующий день начался с поиска удобного для нападения места и выбора маршрута отхода. По колесивному мотоциклу Олег занялся осмотром развалин. Ему требовалось укрытое от посторонних глаз убежище. Поиски привели в разрушенный бомбами район дорогих вилл, где среди руин и пожарищ нашёлся уцелевший подземный гараж с исправными воротами. Запланированная акция не имеет конкретной даты, есть установленное время и крайний срок. Коль скоро подготовку можно считать завершённой, Олег принял решение действовать сегодня. Из гаража, опираясь на палку, вышел сгорбленный старик в поношенном пальтистике. и с седыми растрепанными волосами. Зальцбург не назвать большим городом, плотная застройка древних домов с узенькими улочками сократила пешую прогулку до получаса. Когда на брусчатке показался Хорх 830 БЛ Пулман с бордовым флажком на левом крыле, служившим тактической символикой химических войск вермахта, старик отлепился от стены. Демонстрируя поспешность, он пару раз махнул шоферу клюкой и засеменил на другую сторону улицы. Они почти разминулись, но палка старика зацепилась за ручку, распахнула водительскую дверь, и хорьх остановился. Шофёры и адъютанта Олег расстрелял за долю секунды, ещё секунда ушла на заталкивание трупов под правое сиденье. Со стороны могло показаться, что старика взяли подвести. Вы готовы или надо заехать за вещами? глядя на пассажира в зеркало заднего вида, спросил Олег. Генерал сипло прокашлялся, затем шёпотом поинтересовался: О, я из Москвы. Да, прилетел сегодня ночью. Лиха вы управились. Я ничего не успел заметить. Ничего ничего? с усмешкой спросил Олег. Я говорю о самой расправе. Машина остановилась вдруг на месте шофёра сидите вы, поправился генерал. Так что с вещами? Вы готовы? Да, да, конечно, всё необходимое лежит в багажнике, а документы при мне. Он продемонстрировал объёмный портфель. Хорх выехал на центральную улицу и после базарной площади свернул в район элитных особняков. Вот и попавший под бомба-район. Олег вернул за чёрную откопать и стену и резко затормозил. Ворота в гараж открыты. Не теряя времени на раздумывание и догадки, он заглянул вовнутрь. Радостно голдя, троица дезертиров выувлечённо потрошила притороченные к мотоциклу сумки. Они так и умерли с улыбками на лицах. А Олег перекрестился, от провал операции его спасла не расторопность и недальновидность бродяг. Там кто-то есть? выходя из машины, поинтересовался генерал. Были, поправил Олег и пояснил. Дезертиры. Быстрое переодевание завершилось сумасшедшей гонкой на мотоцикле по трассе Зальцбург-Вена. Им предстоит преодолеть 200 км, а идеально ровное бетонное покрытие составляет лишь малую часть пути. Сначала свернули на заброшенную железнодорожную ветку со снятыми рельсами. Уже в горах перебрались на протоптанную контрабандистами тропу, а после перевала оказались вообще на непонятной дороге без начала и конца. Они спешили к тоннелю Земеринг, крупнейшему авиастроительному предприятию Третьего рейха. Здесь четыре сборочных конвейера общей протяжённостью 5 км. Оба входа под надёжной охраной, но южная сторона имеет слабое звено. Там туннель выходил из горы в 70 м над землёй, и поезда спускались в долину под длинным мостом. Местонахождение завода не было секретом, но разбомбить его нереально, поэтому союзники сосредоточили удары по мосту. В итоге 6-тонная бомба снесла один пролёт, что закончилось ничем. Немцы выводили из туннеля почти готовые самолёты, на мосту крепили крылья, делали контрольный отстрел пушек и буксировали на аэродром. После разрушения пролёта они развернули окончательную сборку в обратную сторону и прорубили по горному склону новую взлётную полосу. В Заветную долину они спустились с первыми звёздами, а когда под колёсами перестало шуршать щебёнка, бросили мотоциклы и шагали по едовито-зелёному салончику. На фоне гор мост не вызывал эмоций, зато вблизи показался невероятно большим, поистине циклопическим сооружением. Свет синих ламп таял на полпути до земли, что позволяло идти без опасений быть замеченными. Лестница на каждые пятые опоры, напомнил генерал. Олег присмотрелся к аккуратному ряду самолётов и ответил: "Поднимаемся по десятой. Чем ближе к туннелю, тем больше людей". Это приёмные команды. В любом варианте нам придётся к ним подходить. На Олега навалилось ощущение неправильности, не чувство опасности или близкого нахождения людей. а неправильности. Над головой ревут моторы, в стороне выдают гулкие очереди пушки, но вся атмосфера казалась ему не той, какая должна быть. По полосе разбежались и взлетели три пары двухмоторных самолётов, и они показались неправильными, хотя в потёмках силуэты почти не различимы. По разведданным в тёмное время взлетают только ночные истребители. Он тряхнул головой, но чувство неправильности лишь усилилось. Державы замок на десятой опоре сорвали фомкой и не спеша начали подниматься по лестничной спирали. 70 м вверх слишком много даже для Олега, а генерал, в два раза старше, посиму шли с остановками на отдых. Наконец одолели последний пролёт и вдвоём сдвинули в сторону чугунную крышку. Молодец. Ты правильно выбрала пору, поблизости никого, выглянув наружу, похвалил генерал. Первым делом поставили крышку на место, Затем привели себя в порядок и начали осматриваться. Вот тут Олег и обомлел. На мосту ровным рядом стояли хейнкели. Вот попал так попал. Хе-219А6 «Филин» он видел разве что на картинке и не бельмеса в его устройстве и управлении. О полете не может быть и речи. Он не сможет взлететь. Нахлынувший отчаяния разметал вышедший на свет синего фонаря старичок. «Чего встали, сынки?» Давайте бегом к командиру, он вас обыскался и оборался до хрипоты. Генерал потрусил к зеву тоннеля, и Олегу воля не воле пришлось побежать следом. А болтусы, где вас черти носили, быстро в самолёты выруливайте на взлёт. Какой на хрен взлёт? Разбег закончится встречей с землёй. Матерясь и размахивая руками, неведомый пилот побежал к головному самолёту, генерал мышкой нырнул в кабину, а Олег беспомощно опустил руки. Он не сможет взлететь. Лети, сынок, самолёт готов. Женский голос за спиной подарил шанс. Первый раз вижу филина, летать учили на Й-88, честно признался он. "Имма!" крикнула женщина в темноту. "Покажи парню приборы и не выпускай, я сбегаю за инженером". Щупленькая девушка со смешком забралась Олегу на колени и принялась подробно пояснять суть каждого тумблера, выключателя и прибора. Отметая из головы второстепенную на данный момент информацию, он запоминал только то, что потребуется во время полёта. Между делом девушка доложила в лорингофон: "Задержка 5 минут. Неустойчивый контакт в цепи уровня топлива". "Выматывайся", грозно приказал инженер. "Датчик топлива, знаешь ли, взлетит через 3 минуты". Девушка азартно поцеловала Олега в губы и нехотя выбралась из кабины. Без мужиков совсем с ума посходили. проворчал инженер и принялся пояснять суть управления самолётом. Вдвоём выставили взлётный режим, затем перевели в полётное и посадочное положение. Полоса на 40 м короче, поэтому в конце немного подпрыгни и набирай скорость, посоветовал на прощание инженер. Олег оглянулся на генерала, который натянул шлем-фон и мирно дремал в своём кресле. Он пассажир, и заботы пилота его не касаются. Я готов. Прошу разрешения вырулить на взлёт. «У тебя 306-й номер. Запиши на ладошке», — хихикнул в наушниках женский голос. Проседание после отрыва заставило Олега зажмуриться. Казалось, все, конец, удар о землю неминуем. Но нет. Моторы вытянули машину, а быстрый набор скорости позволил начать набор высоты. Затем разворот на юг, а через полчаса Хе-219А6 «Филин» вышел на Адриатическое море и снизился до Бреющего. Ещё 4 часа, и под крылом мелькнул порт равенна. Пора запрашивать посадку.